Эпилог. Она выглядела такой крохотной. Нед же не услышал предсмертный хрип в её горле, не увидела стекленевший взгляд, не почувствовал тёплую кровь на своих руках. Иначе он бы рассыпался на кусочки. Пока рина стекала кровью на песке, он думал только об одном. Какая же она крохотная, какая лёгкая, какая хрупкая в его руках. а потом ее судороги затихли, и Рин не стало. Катай неподвижно лежал рядом. Неджа понял, что Катай тоже умер. Умер бескровно в тот самый миг, когда меч вошел в сердце Рин. Потому что Рин и Катай как-то связаны, хотя Неджа никогда не понимал, каким образом, но Катай не мог выжить, если умерла Рин. Потому что Катай — третья сторона, посредник, гирька, которая уравновешивает весы, И он сам решил следовать за Рин в загробную жизнь и оставить Неджу здесь. Одного. Возложив на его плечи все бремя своего наследия. Неджа не мог пошевелиться, едва мог дышать. Он смотрел на крохотное тело в своих руках, безжизненное, вялое, совсем не похожее на ураган по имени Фанрунин, и дрожал. «Ах ты, сволочь!» — подумал он. злобная сволочь. Недж же смутно осознавал, что должен радоваться её смерти, должен ликовать. И умом он ликовал. Рин была чудовищным убийцей, разрушительницей миров. Она оставляла за собой след из крови и пепла и ничего более. Без неё мир станет лучше, безопаснее и спокойнее. Недж это понимал, он в это верил. И всё же И всё же при взгляде на это безжизненное тело ему хотелось выть. Но почему? Недж же хотелось закричать на неё, растолкать, пока она не ответит. Какого хрена, Рин? Он знал почему. Точно знал, какой она сделала выбор и что могла бы сделать взамен. И поэтому ненавидеть её и любить было так тяжело. Ты должен всё исправить. Недж запрокинул голову. От истощения у него подгибались колени. Представив монументальность стоящей перед ним задачи, он сделал глубокий судорожный вдох. Исправить? Всё исправить? С чего же начать? Она ведь разрушила абсолютно всё. Но их страна всегда лежала в руинах, никогда не была по-настоящему единой. Её удерживали лишь сталью и кровью, и за фасадом единства внутренние раздоры постоянно угрожали её расколоть. Рин вытяснила это напряжение на поверхность и довела до критической точки, заставила Неканца осознать величайшую ложь, в которую они убеждали сами себя, что якобы существовала единая Неканская империя. И всё же Рин построила для него фундамент, выжгла всю гниль. Ему не придётся реформировать систему наместников, потому что Рин её разрушила. Он не столкнётся с сопротивлением разрушающейся системы феодальной аристократии. потому что Рин уже её сокрушила. Она стёрла прошлое, смахнула фигуры с доски. Она была богиней, чудовищем, чуть не уничтожила страну. Но под конец дала Никану последний, малюсенький шанс выжить. Недже понимал, что Рин сделала это не ради него. Нет, она не оказала ему услугу. Рин понимала, что уготовила ему жизнь, полную кошмаров. Они оба знали, что путь Никана вперед лежит через Гесперию, жестокую и полную суеверий, которая попытается перемолоть никанцев и придать им другую форму, пока последние ошметки никанской культуры не останутся далеко в прошлом. В прошлом Никан уже жил под оккупацией. Если Неджи правильно разыграет карты, если склонится, когда необходимо, а в нужный момент ответит ударом на удар, страна переживет и эту оккупацию. Он не знал, что грядёт, но должен попытаться. Обязан попытаться ради памяти Ирин. Неджа опустила её тело на землю, поднялся, расправил плечи и стал ждать прибытия дирижаблий. Читала Вероника Райцес.